Право собственности. Понятие и содержание права собственности, формы собственности. Термин право собственности понимается в двух значениях: как право собственности в объективном смысле и право собственности в субъективном смысле. Право собственности в объективном смысле это совокупность правовых норм, регулирующих отношение собственности. Право собственности в субъективном смысле это юридически обеспеченная возможность лица осуществлять правомочия владения, пользования и распоряжения принадлежащей ему вещью. В соответствии с пунктом 2 статьи 212 Гражданского кодекса Российской Федерации субъектами права собственности могут выступать граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Содержание права собственности совокупность входящих в него правомочий. Эта совокупность включает три правомочия: владение, пользование и распоряжение. Право владения это право фактически обладать вещью, содержать её в собственном хозяйстве поскольку такое владение основывается на законном основании титуле его называют титульным коммерческие и некоммерческие организации кроме государственных и муниципальных предприятий а также учреждений являются собственниками имущества переданного им в качестве вкладов взносов их учредителями участниками членами, а также имущество приобретённого этими юридическими лицами по иным основаниям. Статья 48, пункт 3 статьи 213 Конституции Российской Федерации. Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Субъектами права федеральной, государственной и муниципальной собственности является Российская Федерация, соответствующие субъекты федерации, муниципальные образования на переданное в их собственность имущество в порядке, установленном постановлением Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 1991 года, № 3020. 1. О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краёв, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность. Согласно подпункту г пункта 1 первого статьи 114-й Конституции России и пункта 15 постановления Верховного Суда от 27 декабря 1991 года номер 3020-1 управление и распоряжение объектами федеральной собственности за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации осуществляет правительство России. Правительство Российской Федерации может делегировать определённые полномочия в отношении объектов федеральной собственности федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов Федерации в порядке, определённом федеративным договором и законами России. Иск о признании права хозяйственного ведения может быть предъявлен к лицу, нарушающему это право. В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года номер 122 ФЗ "О федеральной собственности" может находиться. Первое имущество, необходимое для обеспечения осуществления федеральными органами государственной власти в полномочиях в рамках их компетенции, в том числе имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений; второе, имущество, необходимое для обеспечения стратегических интересов Российской Федерации в области обороны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья. прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Третье имущество, необходимое для обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти, государственных служащих Российской Федерации, работников федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, включая нежилые помещения для размещения указанных органов, предприятий и учреждений. В соответствии со статьей пятьдесятой федерального закона от шестого октября две тысячи третьего года № сто тридцать один ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в собственности муниципальных образований может находиться: первое, имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; второе. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Третье имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. Четвёртое. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. Право пользования это право извлекать из вещи её полезные свойства, удовлетворять свои потребности получать выгоду. Правомочие пользования вещью собственник может передать другому лицу. Право распоряжения право определять юридическую и фактическую судьбу вещи. Оно включает в себя, прежде всего, возможность отчуждать вещь в собственность другим лицам, передавать правомочие владения и пользования другим лицам, отдавать вещь в залог, И так далее. В соответствии с частью второй статьи восьмой Конституции и статьи двести двенадцатой Гражданского кодекса в Российской Федерации существуют три основные формы собственности: частная, государственная и муниципальная. Этот перечень не является исчерпывающим. В составе частной собственности выделяют собственность граждан. и собственность юридических лиц. В составе государственной собственности Российской Федерации в целом и собственность субъектов Федерации. Если один объект принадлежит нескольким субъектам, то независимо от того, какую форму собственности он представляет, возникает общая собственность. Поскольку согласно статье 55 Конституции и пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса гражданские права могут быть ограничены только на основании федерального закона, следует иметь в виду, что иные нормативные акты, изданные после введения в действие части 1 Гражданского кодекса и ограничивающие права собственника, не подлежат применению. Пункт 1. Постановление Пленума Верховного арбитражного суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 года номер 8. Основания, способы возникновения права собственности. Основаниями возникновения права собственности называются те юридические факты, в результате которых возникают эти права. Они делятся на первоначальные и производные. К первой группе относятся юридические факты, по которым отсутствует правопреемство. В вещь появляется впервые, право предшествующим собственником утрачено, либо предыдущий собственник неизвестен, находка, клад и т. д. При производных основаниях Право собственности нового собственника основывается на праве предыдущего собственника, независимо от того, по воле или помимо воли предшествующего собственника происходит переход права собственности. Наиболее распространёнными производными основаниями перехода права собственности являются договоры. К числу первоначальных способов относятся приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь, переработка чужой вещи, обращение в собственность обще доступных для сбора вещей, лов рыбы, сбор ягод и так далее, приобретение при определенных условиях права собственности на самовольную постройку, приобретение безхозяйного имущества, находка, задержание безнадзорных животных. Приобретательная давность к производным основаниям права собственности, помимо договоров купли-продажи, дарения и так далее, относится наследование, переход прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам или организация юридического лица. Особыми случаями оснований возникновения права собственности являются выплата полностью по его возвнosa членам потребительского кооператива за предоставленный ему кооперативом объект – квартиру, гараж и тому подобное. В результате чего этот объект становится его собственностью, а также приватизация государственного и муниципального имущества. Момент перехода права собственности на имущество. В основе всей хозяйственной деятельности любого предприятия лежит перемещение товаров, работ, услуг, денежных средств. Это перемещение заключается не в простом географическом передвижении имущества, а в смене его собственника. Наиболее важным вопросом при этом является определение момента перехода права собственности. Сущность этого момента заключается в том, что возникновение права собственности на определённое имущество у одного лица сопровождается одновременным прекращением этого права у другого лица. Приобретению и прекращению права собственности в Гражданском кодексе Российской Федерации посвящены самостоятельные главы. Отдельные положения этих глав связаны с моментом перехода права собственности на определённое имущество и имеют наиболее существенное практическое значение, а именно основание для перехода права собственности. Порядок определения момента перехода права собственности, устанавливаемый законом, последствия наступления момента перехода права собственности Прежде всего необходимо иметь в виду, что сам переход права собственности на имущество относится к производным способам приобретения этого права, то есть основанным на правопреемстве уже существующего права собственности одного лица, которое он по своей воле передаёт другому лицу. В этом случае при переходе права собственности на конкретное имущество имеется юридическая зависимость прав приобретателя от прав его предшественника. Поэтому для правомерного перехода права собственности на конкретное имущество от одного лица к другому должны быть соблюдены три условия. Во-первых, Условием возникновения права собственности у приобретателя имущества является наличие этого права, непередаваемое имущество у его отчуждателя. Во-вторых, необходимо наличие договора, условия которого содержит волеизъявление собственника имущества на его передачу в определённый момент в собственность другому лицу. Естественно, что этот договор должен соответствовать требованиям закона, быть надлежащим образом оформлен, содержать все существенные условия. Но договор это лишь намерение сторон, поэтому третьим условием будет являться свершившийся факт реализации этого намерения. То есть должен реально наступить сам момент, с которым стороны договора связывают переход права собственности. причём наступление этого момента должно быть зафиксировано и надлежащим образом оформлено. Таким образом, для осуществления перехода права собственности необходимо в условиях договора определить сам момент этого перехода, а затем зафиксировать документально факт его наступления. Гражданское законодательство устанавливает общие правила перехода права собственности. В соответствии с этим правилом, право собственности на имущество к приобретателю по договору, в зависимости от вида имущества, переходит на имущество отчуждения, которого в соответствии с законодательством подлежит государственной регистрации с момента такой регистрации. на иные виды имущества с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. В соответствии с действующим законодательством государственной регистрации подлежит переход права собственности на недвижимое имущество. Поэтому моментом перехода права собственности на любое недвижимое имущество является момент его государственной регистрации. Участники договора не обладают правом изменить этот момент своим соглашением. Причём следует отличать государственную регистрацию самого договора от регистрации перехода права собственности, осуществлённого в соответствии с этим договором. Так в информационном письме президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13 ноября 1997 года номер двадцать один обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости, отмечено следующее: в соответствии со статьей четыреста двадцать пятой Гражданского кодекса договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. В статье четыреста тридцать третьей Указано, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключённым с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Гражданское законодательство предусматривает обязательную государственную регистрацию договоров о продаже жилых помещений (статья 558 Гражданского кодекса) и договоров купли-продажи предприятий (статья 560). Гражданский кодекс не предусматривает обязательной государственной регистрации сделок купли-продажи иных видов недвижимого имущества, например, нежилых помещений. Регистрация перехода права собственности, статья 551 Гражданского кодекса, не означает регистрацию самого договора. Поэтому договор купли-продажи такой недвижимости следует считать заключенным с момента его подписания, статья четыреста тридцать третья, о переходе права собственности на это имущество с момента его государственной регистрации, статья пятьсот пятьдесят первая Гражданского кодекса Российской Федерации. Как отмечалось выше, на имущество отчуждения которого не подлежит государственной регистрации Переход права собственности осуществляется с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. В соответствии с гражданским законодательством передачей имущества признаётся совершение отчуждателем одного из следующих действий: фактическое вручение имущества приобретателю, сдача имущества перевозчику для его отправки приобретателю. сдачей имущества в организацию связи для его отправки приобретателю. Эти действия должны быть совершены именно отчуждателем во исполнение своих договорных обязательств, причём надлежащим образом документально оформлены. Без этого право собственности у приобретателя имущества может и не возникнуть. Имущество считается вручённым приобретателю с момента его фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. Если в результате предыдущей хозяйственной деятельности к моменту заключения договора об отчуждении имущества оно уже находится во владении приобретателя, имущество признаётся переданным ему с момента заключения договора. Эти установленные законом общие правила определения момента перехода права собственности применяются каждый раз, если иное не предусмотрено договором. Для сделок с имуществом, отчуждение которого не подлежит государственной регистрации, закон предоставляет субъектам договорных отношений широкие права по самостоятельному определению этого момента. Так, договором может быть предусмотрено, что право собственности на имущество переходит к его приобретателю в момент заключения договора, в момент подписания приёмо-передаточного акта, в момент уплаты цены или получения другого встречного исполнения, в иные моменты, установленные договором. Таким образом, определение этого момента в данном случае полностью зависит от воли изъявления сторон. Условиями договора может быть установлен момент перехода права собственности как до, так и после фактического поступления имущества во владение приобретателя. Например, возможен такой вариант, при котором стороны, заключив договор об отчуждении конкретного имущества, решили временно оставить его во владении отчуждателя. В этом случае с момента установленного договором приобретатель становится собственником имущества, хотя оно и не поступило в его владение. Если же договором не предусмотрены специальные правила определения момента перехода права собственности на отчуждаемое имущество, то действуют общие указанные выше правила определения этого момента. Поэтому, как уже отмечалось выше, заключая договор, в его тексте возможно предусмотреть условия, связанные с переходом права собственности, определить сам момент, способ его документального оформления и так далее. При формулировании в договоре положений о моменте перехода права собственности на имущество Следует иметь в виду, что эти положения по своей сути являются не самими условиями о порядке исполнения договора, которые можно надлежащим образом выполнить, в чём-то нарушить либо не выполнить вовсе, а закреплённым в договоре правоустанавливающим фактом, наступление которого связано с определёнными последствиями. При определении в договоре момента перехода права собственности на конкретное имущество необходимо учитывать две группы обстоятельств, которые будут иметь в дальнейшем практическое значение: экономические и юридические. Экономические последствия заключаются в следующем. Во-первых, Переход права собственности является основанием для совершения необходимых бухгалтерских проводок, поскольку именно в этот момент происходит реализация и оприходование имущества. Во-вторых, с этого момента, как правило, наступает обязанность уплаты соответствующих налогов. Юридические последствия заключаются в том, что приобретатель имущества становится его собственником. Поэтому с этого момента на нового собственника переходит право распоряжения этим имуществом, право отчуждать, сдавать в аренду, отдавать в залог и так далее. Иначе говоря, Право распоряжения имуществом возникает не после его фактической передачи, а с момента перехода права собственности на него. С момента перехода права собственности может или наоборот не может быть обращено взыскание на обсуждаемое имущество, в зависимости от того, на чьё имущество продавца или покупателя обращается взыскание. С этого момента, как правило, считаются исполненными обязательства сторон по передаче имущества. Сам момент исполнения обязательств имеет также немаловажное значение, поскольку согласно статье 408 Гражданского кодекса, обязательства сторон прекращаются в связи с их исполнением. Нередко от того, в какой момент, в соответствии с условиями договора, Должен произойти переход права собственности на имущество, а значит, в какой момент должник будет считаться исполнившим свои обязательства по поставке этого имущества, зависит, к какому кредитору следует предъявить претензии к должнику по обязательству или к иным лицам. Что касается возникновения таких прав. По распоряжению имуществом, как право передачи этого имущества в залог, то в данном случае необходимо обратить внимание на некоторые особенности порядка определения момента возникновения этого права. Кроме того, возможны последствия наступления этого момента, которые заключаются в различных способах защиты нарушенного или оспариваемого права. на имущество, являющееся предметом договора. Например, в договоре момент перехода права собственности на отчуждаемое имущество определён моментом уплаты покупателем его стоимости. В этом случае до поступления денежных средств на расчётный счёт продавца это имущество будет продолжать оставаться его собственностью. Поэтому, если денежные средства к продавцу так и не поступят, он вправе предъявить либо виндикационный иск о встребовании имущества из чужого незаконного владения, поскольку он остаётся собственником имущества, либо по своему усмотрению потребовать принудительного исполнения обязательства в натуре, то есть оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров. при этом недобросовестному покупателю не удастся доказать законность своего владения этим имуществом. Продавцу достаточно будет заявить свои права на это имущество и предоставить документы, подтверждающие его право собственности на оспариваемое имущество. Таким образом, у потерпевшей стороны имеются различные возможности защитить свои нарушенные права, и имущественные интересы. Кроме того, статья четыреста девяносто первая Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает покупателю отчуждать это имущество или распоряжаться им иным образом до перехода к нему права собственности. Поэтому все сделки, совершенные покупателем по отчуждению этого имущества, В силу статьи 168 Гражданского кодекса будут признаны недействительными. Если же момент перехода права собственности на имущество в договоре не определён, то по общему правилу право собственности у покупателя возникает с момента вручения ему этого имущества. В случае непоступления денежных средств к продавцу в установленный договором срок, Он в соответствии с пунктом третьим статьи четыреста восемьдесят восьмой Гражданского кодекса имеет право требовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров. В этом случае обязанность доказывания справедливости своих требований ложится на продавца, и хотя при наличии надлежащего оформленного договора это не должно составить особой сложности. Процедура судебной защиты своих прав будет иная. Кроме того, в этом случае отчуждение еще не оплаченного, но уже принадлежащего покупателю имущества законом не запрещено, и поэтому такие сделки будут являться действительными. Как видно от выбранного в договоре момента перехода права собственности. зависят возможные способы защиты своих прав на имущество в возможном судебном споре, которые, в свою очередь, обусловлены имеющимися у кредитора доказательствами, что также имеет немаловажное значение. Помимо указанных выше последствий перехода права собственности на имущество, гражданское законодательство устанавливает ещё одно общее правило: связывающее этот момент с наступлением иных последствий. По этому правилу, с момента перехода права собственности к новому собственнику переходят бремя содержания приобретённого имущества, а также риск его случайной гибели или повреждения. Однако, как было сказано выше, это правило является общим, То есть оно применяется, если законом или договором не установлено иное. Действующее законодательство позволяет в условиях договора устанавливать иные правила, в соответствии с которыми момент перехода риска случайной гибели или повреждения имущества, а также бремя его содержания не совпадает с моментом перехода права собственности на это имущество. Так, стороны могут установить, что риск случайной гибели проданного имущества перейдёт на покупателя уже с момента заключения договора до его передачи покупателю. То есть до перехода к нему права собственности. Возможны и иные условия договорных обязательств, в соответствии с которыми переход риска случайной гибели отчуждаемого имущества к его приобретателю произойдёт после перехода к нему право собственности. Следует иметь в виду особенности некоторых видов договоров, по которым право собственности на имущество не переходит вовсе, в то время как бремя содержания имущества, а при определённых обстоятельствах и риск его случайной гибели или повреждения переходит от собственника к другому лицу. например, на имущество, передаваемое в залог. По своей правовой сущности залог является средством обеспечения основного обязательства, а не самостоятельным обязательством. Поэтому заложенное имущество не переходит в собственность кредитора при неисполнении обязанностей стороной своего основного обязательства. Пленум Верховного суда Российской Федерации и Пленум Высшего арбитражного суда России в своем постановлении от 1 июля 1996 года, № 6-8, применительно к этому вопросу отметил, что в случае неисполнения должником обязательства, обеспеченного залогом, Залогодержатель имеет преимущественное право перед другими кредиторами получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Действующее законодательство не предусматривает возможности передачи имущества, являющегося предметом залога, в собственность залогодержателя. Любые соглашения, предусматривающие такую передачу, являются ничтожными. за исключением тех, которые могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства, в то же время обязанности обеспечивать надлежащее хранение и содержание заложенного имущества, а также принимать меры, необходимые для соблюдения условий его сохранности, возлагаются на залогодержателя с момента передачи в залог этого имущества. Подводя итог сказанному, следует отметить, что правильное применение норм действующего законодательства о порядке определения момента перехода права собственности на отчуждаемое по договору имущество может существенно повлиять на результаты хозяйственной деятельности любой организации. Очевидно, что возможность самостоятельного выбора данного момента в зависимости от конкретной сложившейся ситуации, которую предоставляют участникам договорных отношений законодательства, необходимо использовать в полной мере. Это позволит снизить риски совершаемых сделок, оптимизировать налогооблагаемую базу, увеличить прибыль. Момент возникновения права собственности по договору, риск случайной гибели или повреждения имущества. Важное значение имеет определение момента возникновения права собственности у приобретателя. С этого момента собственник вправе осуществлять правомочия по владению, использованию и распоряжению приобретённым имуществом. На него переходит обременение имуществом, если таковые имеются. С указанным моментом связано и решение вопроса о том, кто несёт убытки, если имели место случайные при отсутствии чьей-либо вины гибель или порча передаваемого имущества. По общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента её передачи. если иное не предусмотрено законом или договором. Указанная норма вносит диспозитивный характер. И в договоре момент перехода права собственности может быть определён моментом достижения соглашения, уплаты цены и так далее. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации. Передачей признаются вручение вещи приобретателю, сдача вещи перевозчику для отправки приобретателю, сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей отчуждённых без обязательства доставки. Вещь считается вручённой приобретателю с момента её фактического вступления во владение приобретателя. или указанного им лица. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признаётся переданной ему с этого момента. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарно-распределительного документа на неё. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если оно не предусмотрено законом или договором. Статья двести одиннадцатая Гражданского кодекса. Основания, способы прекращения права собственности. Прекращение права собственности, как и его приобретение, обусловлено наличием определенных юридических фактов. Нередко в основании возникновения И прекращение права собственности лежит единое правовое основание, например, договор купли-продажи. Прекращение права собственности на вещь у продавца означает приобретение права собственности на нее у покупателя. В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицом. отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие имущества у собственника не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится следующее. Первое: Обращение взыскания на имущество по обязательствам, изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок не предусмотрен законом или договором (статья двести тридцать седьмая Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае наложения ареста в порядке обеспечения иска или исполнения исполнительных документов на имущество, не являющееся собственностью должника и не принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, собственник имущества, законный владелец вправе обратиться с иском об освобождении имущества от ареста. Споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в соответствии с подведомственностью по правилам искового производства, независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в порядке обращения взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных документов. Ответчиками по таким искам являются должник, у которого произведён арест имущества. И те организации или лица, в интересах которых наложен арест на имущество, пункт двадцать восьмой Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от двадцать пятого февраля тысяча девятьсот девяносто восьмого года № восемь. Второе прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать. Статья 238 Гражданского кодекса. 3. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится. Статья 239 Гражданского кодекса. В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо ввиду ненадлежащего использования земли, Невозможно без прекращения право собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящееся на данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путём выкупа государством или продажи с публичных торгов. Четвёртое. Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей. В случаях, когда собственник культурных ценностей поднесённых к особо ценным и охраняемым государством, безхозяйственно содержат эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путём выкупа государством или продажи с публичных торгов. Пятое. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними Статья двести сорок первая Гражданского кодекса. В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем выкупа их лицом, предъявившим соответствующие требования в суд. Шестое рехвизиция. Статья двести сорок вторая Гражданского кодекса. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизодий массовых беспорядков, межнациональных конфликтов, военных действий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственного органа может быть изъято у собственника в порядке и на условиях установленных законом.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 Право общей собственности возникает, когда право собственности на одну и ту же вещь возникает у нескольких лиц, которые именуются сособственниками. Право общей собственности может принадлежать любым субъектам гражданского права в любом сочетании. Субъекты права общей собственности, как и любые другие субъекты права собственности, могут осуществлять правомочия собственника. то есть владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом. Однако указанные правомочия они осуществляют сообща. Из этого следует, что общая собственность не особая форма собственности, а основанная на уже существующих формах собственности. Различают право общей собственности в объективном и субъективном смыслах. Под правом общей собственности в объективном смысле понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с принадлежностью одной вещи нескольким лицам. Под правом общей собственности в субъективном смысле понимается право двух и более лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться одной вещью, принадлежащей им на праве собственности. Общая собственность может быть с определением долей, долевая собственность, и без определения долей совместная собственность. Соответственно, к этому различают право общей долевой собственности и право общей совместной собственности. Соответственно, к этому различают право общей долевой собственности и право общей совместной собственности. Отношение общей совместной собственности могут иметь место только в случаях, предусмотренных законом. Доля участника совместной собственности в общем имуществе заранее не определена. Она устанавливается при разделе между участниками совместной собственности, а также при выделе доли одного из них. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает два вида общей совместной собственности. Первое общую совместную собственность супругов, второе общую совместную собственность крестьянского фермерского хозяйства. Общая собственность с участием граждан может быть как долевой, так и совместной, а с участием юридических лиц и государственных и муниципальных образований только долевой. Право общей долевой собственности. Общая собственность именуется долевой, когда каждому из её участников принадлежит определённая доля, которая обычно выражается в виде арифметической дроби, идеальная доля. Если в законе, договоре или ином акте, на основании которого устанавливается общая собственность, нет определения долей каждого из собственников, то их доли предполагаются равными. В общей собственности также выделяют равные доли, доли, индивидуализированные в натуре. При наличии выделенной в натуре доли собственник этой доли остается собственником всей общей собственности, и если она погибла, он может претендовать на оставшуюся часть имущества. Владение и пользование общим долевым имуществом осуществляется по согласию всех сособственников, а при недостижении согласия спор решается судом. Распоряжение общей долевой собственностью осуществляется по согласию всех её участников. При этом каждый участник общей долевой собственности может распорядиться своей долей, и для этого согласия других собственников не требуется. Однако при продаже доли постороннему лицу другие участники имеют право преимущественной покупки, которая заключается в том, что они имеют преимущественное право приобрести долю по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, за исключением случаев продажи на публичных торгах. Продавец доли должен письменно уведомить других со собственников. о намерении продать ее третьему лицу для продажи доли недвижимости срок уведомления составляет тридцать дней, а для движимого имущества десять дней. По истечении указанных сроков и если со собственники не выразили намерения приобрести долю, продавец вправе продать ее третьему лицу имущества, находящегося в долевой собственности. может быть разделено между её участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. Раздел имущества производится между всеми участниками общей собственности и означает её прекращение. При выделе доли общая собственность сохраняется только в отношении остающихся участников. В соответствии с пунктом 3 статьи 252 Гражданского кодекса, суд вправе отказать в иске участнику долевой собственности о выделе его доли в натуре, если выдель невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Под таким ущербом следует понимать невозможность использования имущества по целевому назначению. существенное ухудшение его технического состояния, либо снижение материальной или художественной ценности, например коллекция картин, монет, библиотеки, неудобство в использовании и тому подобное. Пункт тридцать пятый постановления Пленума от первого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года, номер шесть дробь восемь. при невозможности раздела имущества между всеми участниками общей собственности либо выдела долю в натуре одному или нескольким из них суд по требованию выделяющегося собственника вправе обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему денежную компенсацию с получением которой собственник утрачивает право на долю в общем имуществе В исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. Пункт четвертый статьи 252 Гражданского кодекса. Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности. наличие детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных и так далее. Указанные правила в соответствии со статьёй 133 Гражданского кодекса применяются судами и при разрешении спора о выделе доли в праве собственности на неделимую вещь, например, автомашину, музыкальный инструмент и тому подобное. за исключением раздела имущества крестьянского фермерского хозяйства. В отдельных случаях с учётом конкретных обстоятельств дела суд может передать неделимую вещь в собственность одному из участников долевой собственности, имеющему существенный интерес в её использовании, независимо от размера долей остальных участников общей собственности, с компенсацией последним стоимости их долей. Пункт тридцать шестой Постановления Пленума от первого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года № шесть. Дробь восемь. Согласно статьям двести сорок шестой и двести пятьдесят третьей Гражданского кодекса,мена обмен переданного в порядке приватизации в общую собственность граждан жилого помещения возможно только с согласия всех участников общей собственности.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 Доли участников не определены. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение совместной собственностью основывается на презумпции, что все участники заранее дали согласие на совершение сделки, которая заключается одним из них. Из этого следует, Что за исключением распоряжения имуществом, требующим государственной регистрации, каждый из участников совместной собственности может распорядиться общим имуществом, не имея на то предварительного согласия остальных. А оспорить уже заключённую сделку по основаниям отсутствия у совершившего её лица полномочий, можно только в том случае, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об отсутствии полномочий. Различают общую совместную собственность супругов члена крестьянского фермерского хозяйства на землю и средства производства, собственность членов семьи на приватизированное ими жилое помещение. При выборе име режима совместной собственности. Общая собственность супругов возникает в результате совместной жизни во время брака. Всё, что нажито супругами за это время, становится их общим совместным имуществом, за изъятиями, установленными в законе. Общая собственность предполагает каждого из супругов на имущество в целом, независимо от размера сделанного каждым из них вложения. К общему имуществу супругов относятся доходы каждого из них от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, суммы материальной помощи, суммы выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет их общих доходов движимые и недвижимые вещи ценные бумаги вклады доли в капитале внесенные в кредитные учреждения или в ныне коммерческие организации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 арендная плата, ренты, пособие, вознаграждение за изобретения, промышленные образцы, полезные модели, гонорары за произведения литературы, науки, искусства, выигрыши по лотерейным билетам. Имущество каждого из супругов может быть признано совместной собственностью. Если будет установлено, что в период брака за счёт общего имущества супругов или имущества каждого из них, либо труда одного из супругов, были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого вложения: капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и тому подобное. Имущество, принадлежащее супругам, может быть и личным. то есть принадлежащим каждому из них, например, личное имущество, то которое принадлежало каждому из супругов до вступления в брак. Личной собственностью каждого супруга является такое имущество, полученное им во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. К имуществу полученному в дар относится как имущество, полученное по договору дарения, так и награда за производственные успехи, наручные часы, ваза и тому подобное. Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, пункты 1 и 2 статьи 34 Семейного кодекса являются любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество. которая в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 гражданского кодекса может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным статьями тридцать восьмой и тридцать девятой Семейного кодекса Российской Федерации и статьей двести пятьдесят четвертой Гражданского кодекса. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется по состоянию на время рассмотрения дела. Если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора. При этом следует иметь в виду, что в силу пункта третьего статьи сорок второй Семейного кодекса условия брачного договора о режиме совместного имущества, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, например, один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака, могут быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга. В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. В разделе имущества учитываются также общие долги супругов, пункт третий статьи тридцать девятой Семейного кодекса и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Не является общим совместным имуществом, хотя и приобретенное во время брака, но наличные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученные в дар. или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. Статья тридцать шестая Семейного кодекса Российской Федерации, пункт пятнадцатый Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года, номер пятнадцать о применении судами законодательства при рассмотрении дел. о расторжении брака Возведённый либо приобретённый супругами во время брака дом является их общим совместным имуществом, независимо от того, кому из них предоставлен в бессрочное пользование земельный участок для строительства дома, кто из них указан в договоре о приобретении дома и на чьё имя зарегистрирован дом. Право государственной собственности. Субъектами права государственной собственности является Российская Федерация в целом, федеральная государственная собственность и субъекты Российской Федерации: республики в составе Федерации, края, области, автономная область, автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург. Круг объектов федеральной собственности не ограничен. круг объектов в собственности субъектов Российской Федерации уже, так как в него не могут входить объекты исключительной федеральной собственности. К объектам исключительной собственности государства относятся недра, лесной фонд, водные ресурсы, железные дороги, атомные станции и другие объекты приватизация которых запрещена. От имени государства в отношениях собственности выступают соответствующие органы власти и управления в соответствии со своей компетенцией. Среди этих органов особое место принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, Росимущество, которое имеет право в установленном порядке передавать государственное имущество, находящееся в федеральной собственности. в хозяйственную ведение, оперативное управление, аренду или пользование юридическим лицом. Имущество, составляющее собственность Российской Федерации, а также собственность субъектов Российской Федерации, можно разделить на две группы. Первую составляет имущество, закреплённое за государственными унитарными предприятиями, казёнными предприятиями, и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления другая часть имущества, не закреплённая за государственными предприятиями и учреждениями, составляет казну Российской Федерации или субъекта РФ. Для управления этим имуществом создано специальное ведомство Федеральное казначейство, которое по поручению правительства и министра финансов осуществляет операции со средствами федерального бюджета, участвует в обслуживании государственного внутреннего и внешнего долга страны, ведёт учёт государственной казны и так далее. Основаниями возникновения права государственной собственности являются национализация, реквизиция, конфискация, выкуп, продажа с публичных торгов. недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, выкуп бесхозяйственно содержамых культурных ценностей, приобретение в государственную собственность имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу. Налоги и иные обязательные платежи. Переход к государству по наследству выморочного имущества. Право муниципальной собственности. Муниципальная собственность является самостоятельной формой собственности. Однако в силу её публичного характера она близка к государственной. Субъектами права муниципальной собственности являются муниципальные образования: городское или сельское поселение, муниципальный район. городской округ либо внутригородская территория города федерального значения. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления: местная администрация, мэры, префекты и так далее. Всё имущество, составляющее муниципальную собственность, может быть разделено на две группы: А Имущество, закреплённое за муниципальными предприятиями и учреждениями. Б. Средства, соответствующие местного бюджета и иное имущество, не закреплённое за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющие муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или иного муниципального образования. Основания возникновения муниципальной собственности можно разделить на общегражданские и специфические для муниципальной собственности. К числу последних относятся поступления от приватизации имущества, местные налоги и штрафы, плата от пользователей природными ресурсами, которые добываются на территории данного образования, отчисления от федеральных налогов и сборов, финансовые средства, передаваемые органами государственной власти. органам местного самоуправления. Сюда же относятся поступления в муниципальную собственность имущества, которое в силу закона не может принадлежать собственнику. Недвижимое имущество, выкупленное у собственника для муниципальных нужд, в том числе в связи с изъятием земельного участка, Имущество, входящее в муниципальную собственность, соответствующим образом регистрируется органами по управлению муниципальным имуществом. Осуществляя правомочия собственника, органы местного самоуправления могут совершать любые разрешённые законом сделки. Особо следует отметить право муниципальных органов передавать имущество в хозяйственное ведение и оперативное управление. а также право на приватизацию муниципального имущества. Право собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц является разновидностью частной собственности. Юридические лица это единые и единственные собственники принадлежащего им имущества. Учредители могут иметь только обязательственные права на имущество. Если речь идёт о хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах, в собственности юридического лица может находиться имущество, переданное ему учредителями, участниками-членами в качестве вклада, взноса, а также произведённое и приобретённое юридическим лицом по иным основаниям в процессе его деятельности. Объектами права собственности юридических лиц может быть любое имущество, кроме того, которое по закону не может им принадлежать. Если это произойдёт, то право собственности юридического лица подлежит прекращению в порядке статьи 238 Гражданского кодекса. Осуществляя правомочия собственника, юридические лица вправе совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права других лиц. При этом должно учитываться правило общей правоспособности коммерческих юридических лиц и специальной правоспособности некоммерческих. По общему правилу не допускаются количественные и стоимостные ограничения имущества. находящегося в собственности юридических лиц, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях защиты основ конституционного строя, права собственности граждан. Граждане могут быть субъектами права частной собственности независимо от возраста, состояния здоровья, дееспособности. Субъектами права собственности Могут быть и иностранные граждане наравне с гражданами России, а также лица без гражданства, кроме случаев, установленных федеральными законами или международными договорами РФ. Часть третья, статья шестьдесят вторая Конституции Российской Федерации. Для того чтобы гражданин мог выступать в качестве собственника, не требуется специальной регистрации. Если он намерен заниматься предпринимательской деятельностью, то должен зарегистрироваться в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а не собственника, реализуя право на использование своих способностей для предпринимательской деятельности. Часть 1 статьи 34 Конституции РФ и статья 23 Гражданского кодекса. В то же время принадлежность гражданину объектов недвижимости требует государственной регистрации, безотносительно к тому, для каких не противоречащих закону целей они используются. Статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации. Круг объектов, которые граждане могут иметь в собственности, очерчен оборотоспособностью имущества. Статья 129 Гражданского кодекса. В отношении его оборотоспособности действует общий принцип: разрешено всё, что не запрещено законом, не ограничено им. Можно, например, иметь сколько угодно автомашин, квартир, денежных знаков и другого имущества, если оно не изъято из гражданского оборота. Так, нельзя иметь в частной собственности участки недр которые являются исключительной государственной собственностью. Отдельные объекты можно приобретать в собственность по специальному разрешению, например, оружие. Особым объектом права собственности является предприятие как имущественный комплекс. Статья 132 Гражданского кодекса Российской Федерации. Он представлен не отдельной вещью или их совокупностью. а включает кроме того, связанные с его деятельностью права, требования и долги, некоторые исключительные права. В целом предприятие в этом качестве рассматривается как объект недвижимости. Содержание права собственности граждан составляют правомочия владения, использования и распоряжения. Гражданин осуществляет их своей властью. по своему усмотрению, но в пределах установленных законом и установленным порядки. Установлен ряд ограничений, связанных с целевым использованием имущества. Например, в жилом помещении нельзя размещать промышленное производство. Оно используется только для проживания в нём граждан. Статья 288 Гражданского кодекса. Строго по целевому назначению. используются земельные участки. Статья 285. При осуществлении права с нарушениями законодательства применяются различные санкции, включая меры ответственности, например, изъятие в судебном порядке квартиры, земельного участка для продажи с публичных торгов. Статьи 293 и 283 Гражданского кодекса. Гражданскоправовая конфискация как последствие недействительности сделки. Статья сто шестьдесят девятая Гражданского кодекса. Отказ в защите права. Пункт второй статьи десятой Гражданского кодекса. Специфическими первоначальными основаниями возникновения права собственности являются: первое, самовольная постройка. Статья двести двадцать вторая Гражданского кодекса. Приобретение права собственности на самовольную постройку требует соблюдения ряда условий. Самовольная постройка объекта недвижимости имеет место при наличии хотя бы одного из указанных в нём нарушений: нарушение порядка землеотвода или его целевого назначения, отсутствие необходимых разрешений на строительство, хотя бы одного из них. существенное нарушение строительных норм и правил. Прежде всего, лицо, осуществившее самовольную постройку, по общему правилу не приобретает на неё права собственности. Пункт 2 статьи 222 Гражданского кодекса. А сама эта постройка не становится недвижимостью, ибо она не подлежит государственной регистрации по причине допущенных при её создании нарушений. Речь идет о совокупности строематериалов, которые их собственник вправе забрать, осуществив за свой счет снос стоковой постройки. абзац второй, пункт второго статьи двести двадцать второй Гражданского кодекса. Лишь в порядке исключения возможно возникновение права собственности на самовольную постройку, если этим не нарушаются законные интересы других лиц. и не создаётся угроза жизни и здоровью граждан. А лицо, осуществившее такую постройку, должном образом оформило землятвод. Пункт 3 статьи 222 Гражданского кодекса. Суд вправе также признать право собственности на данную постройку при наличии указанных выше условий за собственником или иным законным владельцем земельного участка, на котором она осуществлена. при условии компенсации владельцам участка необходимых расходов застройщику, абзац 2 пункта 3 статьи 222. Второе. Создание вещей в хозяйстве гражданина, включая создание их в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Производными основаниями выступают получение вознаграждения на работу, выполненную по трудовому договору, контракту и по гражданско-правовым сделкам, включая сделки, совершённые при осуществлении предпринимательской деятельности, получение процентов по банковским вкладам, доходов от организаций, с которыми гражданин связывает обязательственные права, например, от производственного кооператива, полного товарищества, участником-членом, которым он является. дивидендов. Получение имущества по договору дарения, купле-продаже и других. Получение имущества в порядке наследования по закону или по завещанию. Особым основанием возникновения права собственности является приобретательная давность. Для приобретения права собственности на вещь по давности фактического владения необходимо иметь её во владении добросовестно, Открыто. Владелец должен относиться к соответствующей вещи как к своей собственности, имея в виду не только эксплуатацию, но и необходимые меры по её поддержанию в надлежащем состоянии. Наконец, такое владение должно быть непрерывным в течение установленных законом сроков. по времени фактического владения, в силу указания пункта 3 статьи 234 Гражданского кодекса, можно также присоединить время, в течение которого данной вещью владел правопреемник лица. Для движимости 5 лет, а для недвижимости 15 лет. Согласно статье 225 и 234 Гражданского кодекса, право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено как на бесхозное имущество, так и на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу. При разрешении споров, связанных с возникновением права собственности на имущество в силу приобретательной давности, следует исходить из того, что согласно пункту четвертому статьи двести тридцать четвертой Гражданского кодекса в течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьей триста первой и статьей триста пятой Гражданского кодекса, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям. иные, помимо права собственности, вечные права. К вечным правам лиц, не являющихся собственником, относятся права производные и зависимые от права собственности, возникающие по воле собственника или по указанию закона и осуществляемые в пределах, установленных договором с собственником или законом. К вечным правам в частности относятся правы хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения земельным участком, постоянного бессрочного пользования земельным участком, сервитуты. Поскольку законодатель в указанной норме перечислил лишь отдельную часть наиболее значимых вечных прав на недвижимое имущество лиц, не являющихся собственниками, договором либо законом могут быть предусмотрены и иные такие права. Например, право пользования жилым помещением и другое. Субъектами права хозяйственного ведения являются государственные и муниципальные унитарные предприятия. Собственником имущества, переданного в хозяйственное ведение, остаются государство, Российская Федерация или её субъект, и муниципальное образование. Объектами права хозяйственного ведения являются те виды имущества, в том числе здания, сооружения, станки и так далее, которые были переданы предприятию собственником, а также имущество, приобретённое в результате производственной деятельности. В отношении имущества, переданного в хозяйственное ведение, собственник сохраняет следующие правомочия: решать вопросы создания предприятия, определять предмет и цели его деятельности, вопросы, связанные с реорганизацией и ликвидацией, назначением руководителя предприятия, осуществлением контроля за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Кроме того, собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в бесхозяйственном ведении. Субъект права хозяйственного ведения самостоятельно осуществляет правомочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом. Однако право распоряжения недвижимым имуществом ограничено. Продажа Сдачу в аренду или залог, внесение в качестве вклада в уставный или складочный капитал обществ и товариществ и иные формы отчуждения и распоряжения недвижимым имуществом без согласия собственника не допускаются. Под правом оперативного управления понимается право учреждения или казённого предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закреплённым за ним имуществом собственника. в пределах, установленных законом, в соответствии с целями его деятельности, заданием собственника и назначением имущества. Субъектами права оперативного управления являются казённые предприятия и учреждения. Объектами права оперативного управления является имущество, закреплённое собственником за казённым предприятием и учреждением, а также имущество, приобретённое в процессе производственной деятельности. По объёму правомочий право оперативного управления уже, чем право хозяйственного ведения. Так свои правомочия казённые предприятия и учреждения осуществляют в пределах установленных законом и собственником. В частности, казённые предприятия вправе отчуждать закреплённое за ними имущество или иным способом распоряжаться им лишь с согласия собственника имущества. Однако казённое предприятие по общему правилу вправе самостоятельно реализовывать производимую им продукцию. Учреждение не вправе отчуждать закреплённое за ним имущество, илиным способом распоряжаться им и имуществом, приобретённым за счёт средств, выделенных им по смете. Однако, если учреждению предоставлено право заниматься предпринимательской деятельностью, то полученные доходы, а также имущество, приобретённое на эти доходы, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. Правовой режим постоянного бессрочного пользования земельным участком По жизненно наследуемого владения земельным участком сервитутных прав установлен Земельным кодексом Российской Федерации. В постоянное, бессрочное пользование земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий. а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в постоянное бессрочное пользование не предоставляются. Право постоянного бессрочного пользования находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, возникшие у граждан или юридических лиц до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется. Граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного бессрочного пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретённое гражданином до введения в действие Земельного кодекса сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненно наследуемого владения после введения в действие настоящего кодекса не допускается. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного наследуемого владения, не допускается за исключением перехода прав на земельный участок по наследству. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации. Нормативным правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства. местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учётом результатов общественных слушаний. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе требовать с размерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец. вправе требовать изъятия, в том числе путём выкупа у него данного земельного участка, с возмещением органом государственной власти или органом местного самоуправления, установившими публичный сервитут, убытков или предоставление равноценного земельного участка с возмещением убытков. Защита права собственности и других вещных прав. Защита права собственности и иных вещных прав осуществляется способами, установленными статьёй 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Существуют специфические способы защиты вещных прав: виндикационные и негаторные иски. Виндикационный иск от латинского vindico защищаю, заявляю претензию, требую. Иск собственника о возврате имущества из чужого незаконного владения. Этот вид иска направлен на защиту права владения имуществом. В частности, согласно статье триста первой Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник вправе, например, заявить иск о возврате незаконно занятого нежилого помещения. Порядок изъятия имущества зависит от того, является ли лицо им владеющее добросовестным или недобросовестным приобретателем. Гражданским кодексом установлены правила, содержащие некоторые особенности, когда речь идёт об изъятии имущества от добросовестного приобретателя. В частности, в соответствии со статьёй 302 Гражданского кодекса, Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чём приобретатель не знал и не мог знать, добросовестный приобретатель, то собственник вправе истребовать имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано во владение, либо похищено у того или другого. либо выбыло из их владения иным путём, помимо их воли. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. Однако деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. Согласно статье 303 Гражданского кодекса При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что владение незаконно, недобросовестный владелец возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за время владения. от добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые он извлёк или должен был извлечь со времени, когда узнал или должен был узнать о правомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества. Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведённых им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества. Добросовестный владелец вправе оставлять за собой произведённые им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улучшения невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения произведённых на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества. Негаторный иск от латинского негатериус отрицательный иск к лецу, которое нарушает права пользования имуществом или распоряжения им собственником. Посредством негаторного иска собственник имущества добивается устранения препятствий по осуществлению права мочи и пользования и распоряжения своим имуществом. Так, собственник по статье 304 Гражданского кодекса может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Например, иск собственника об исключении имущества из описи. При разрешении исков об из требовании имущества из чужого незаконного владения, заявленных лицами, титул собственника которых основан на ничтожной сделке или акте государственного органа, либо органом муниципального самоуправления, противоречащих законодательству, арбитражный суд вправе дать оценку такой сделке. или соответственно не применять акт указанного органа. Абзац 12 статьи 12 Гражданского кодекса, независимо от того, предъявлялись ли требования о признании сделки или акта недействительными. Если истец приобрёл право собственности на основании ничтожной сделки или акта органа, не соответствующих требованиям законодательства, У него не имеется правовых оснований для истребования имущества. В случаях, когда при разрешении спора об истребовании имущества из чужого незаконного владения выясняется, что право собственности истца основано на оспаримой сделке, арбитражный суд не вправе в том же процессе при отсутствии встречного иска ответчика давать правовую оценку сделке и признавать её недействительной. Поскольку оспариваемая сделка может быть признана недействительной только по иску ограниченного круга лиц, указанных в главе девятой Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт двадцать первый Постановления Высшего арбитражного суда Российской Федерации от двадцать пятого февраля тысяча девятьсот девяносто восьмого года, номер восемь. При применении статьи триста первой Гражданского кодекса Следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого имущество фактически находится в незаконном владении. Иск о требовании имущества, предъявленный к лицу в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен. Пункт двадцать второй. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 года номер 8. Иск собственника о возврате имущества лицом, с которым собственник находится в обязательственном правоотношении, по поводу спорного имущества подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные правоотношения. Право на истребование имущества из чужого незаконного владения имеет только собственник или иной законный владелец имущества. В течение срока приобретательной давности может начаться не ранее истечения срока исковой давности на истребование собственником или иным законным владельцем имущества у лица, у которого оно находилось. пункт 5. Приложение к информационному письму Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 28 апреля 1997 года номер 13. Собственник вправе истребовать своё имущество из чужого незаконного владения, и в том случае, когда основания передачи имущества новому владельцу не были им оспорены в судебном порядке. Пункт пятнадцатый Приложения к информационному письму Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 28 апреля 1997 года № 13. В соответствии со статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации иск собственника об из требовании имущества у добросовестного приобретателя, который приобрел имущество по возмездной сделке у лица. не имевшего права его чуждать, может быть удовлетворен лишь в случаях, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путём, помимо их воли. При этом собственник должен доказать, что имущество выбыло из его владения или владения лица к которому имущество было передано собственником во владение в силу указанных обстоятельств. Приобретатель должен доказать, что он приобрел имущество возмездно и что он не знал и не мог знать о том, что имущество приобретено у лица, не имевшего права на его отчуждение. Покупатель не может быть признан добросовестным приобретателем, если к моменту совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества Имелись претезания третьих лиц, о которых покупателю было известно. Если эти претезания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными, пункт двадцать четвертый постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от двадцать пятого февраля тысяча девятьсот девяносто восьмого года, номер восемь. Если по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об устребовании имущества из незаконного владения лица, которое приобрело это имущество. Если в такой ситуации собственником заявлен иск о признании недействительной сделки купли-продажи и возврате имущества, переданного покупателю, И при разрешении данного спора будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному приобретателю. Статья 302 Гражданского кодекса в удовлетворении исковых требований о возврате имущества должно быть отказано. Если право собственности подлежит государственной регистрации, Решение суда является основанием для регистрации перехода права собственности к покупателю. Пункт двадцать пятый постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от двадцать пятого февраля тысяча девятьсот девяносто восьмого года, номер восемь. Исковое требование собственника об изъятии имущества у лица, которое приобрело спорное имущество в результате публичных торгов. проведённых в порядке, установленном для исполнения судебных актов и актов других органов, указанных в статье 1 Федерального закона от 2 октября 2007 года номер 229-ФЗ об исполнительном производстве, подлежит удовлетворению в случае, если проданное с торгов имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение. либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путём, помимо их воли. Поскольку согласно статье 302 Гражданского кодекса, собственник вправе в этом случае истребовать имущество и у добросовестного приобретателя. Пункт 26 постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 года номер 8 У добросовестного приобретателя не может быть истребовано имущество, выбывшее из владения собственника по его воле. Имущество не может быть истребовано у лица, ставшего собственником спорного имущества в результате проведения судебным исполнителем торгов, которые не признаны недействительными по иску заинтересованной стороны. Если нарушение прав собственника не повлекло прекращения владения имуществом, собственник в праве предъявить негаторный иск.